Однажды мне доложили, что на заставу пришли четыре мальчика. Мальчики эти были в белых маскировочных халатах. За голенищами у них ножи и ложки, как у заправских бойцов. Я попросил привести их в штаб. Действительно, поверх курточек они накрутили на себя простыни и пеленки. Старший, лет 14, приложил руку к шапке и отрапортовал. Явились на ваше усмотрение, как полностью осиротевшие. Самый маленький, худенький, хотя и стоял, подражая старшим на вытяжку, трясся не то от холода, не то от гучего желания расплакаться. Длинная зеленая капля висела у него под носом. Заметив мой взгляд, командир группы подскочил к малышу, деловито вытер ему нос углом пеленки и опять... Вытянувшись, продолжал рапорт. Как полностью осиротевшие дети из села Ивановка Карюковского района: Хлопянюк Григорий Герасимович, 1926 года рождения; ми брат Хлопянюк Николай Герасимович, 1930 года; а це буде его друг Мятенко Александр, того же року и Мятенко Михаил. Дошкольник шести, Рокев. Я остановил командира. Затащил всех четверых в землянку. Усадил. Велел принести горячего чаю. В землянку набился народ. Все наперебой задавали мальчикам вопросы. Они торопливо ели, вертели головами. А на вопросы не отвечали, поглядывая на старшего. Он растерялся. Рапортовать было уже невозможно, а к рассказу не подготовился. Расплакался командир раньше своих солдат. Правда, выбежал в лес и только там, прижавшись к сосне, дал волю слезам. История ребят была ужасна. Жену коммуниста, сержанта Красной Армии Проскофью Ефимовну Хлопянюк убили в ее же хате начальник Карюковской полиции Мороз И полицай Зубов. Они забрали в доме все ценное. Ребят не тронули. Может быть только потому, что лень было за ними гнаться. Мальчики вернулись домой только к утру. Они сами выкопали в своем огороде неглубокую могилу. Сами, без помощи взрослых, не приглашая никого на похороны, засыпали тело матери мерзлой землей и снегом. Родственников у них поблизости не было. Братья стали жить вдвоем. Небольшой запас картошки и муки уже подходил к концу. Как жить дальше? Куда идти? Как-то ночью в село ворвалась группа наших партизан. Мальчики наблюдали бой. Они увидели смерть одного из убийц своей матери, полиция Зубова. Они увидели как партизаны подожгли хату старосты. А потом они вместе со взрослыми колхозниками побежали к складу зерна, который вскрыли партизаны. Мальчики бегали раз десять домой, таская ведрами пшеницу, так и уснули на пшенице, рассыпанной по полу хаты. Утром же они узнали, что партизаны из села ушли. И в тот же день их соседку Наталью Ивановну Мятенко увели в полицию. Она оттуда не вернулась. Осталось еще двое сирот – Шура и Миша. А тут еще пришли вести из соседнего села Софиевки. Там полиция убивала не только взрослых, но и детей. Тогда Гриша собрал младших своих товарищей по беде, произнес перед ними короткую речь. «Давайте идти в партизаны». Иначе нас перестреляют. Весьма хозяйственно подготовили ребята свой выход. Положили в торбочку по две пары белья, соли, насыпали пшеницы, взяли сковородку, ножи, иголки, нитки, коробку спичек. Два средних мальчика разведали, где нет постов полиции. Ночью все четверо, накинув на себя простыни, поползли огородами в поле а потом пошли в лес. Бродили они по лесу трое суток, разжигали костры, спали возле них, и если им верить, то до того часа, пока не попали ко мне в землянку, ни разу не плакали. Но и у меня плакали они недолго. Очень были довольны, когда специально для них завели патефон. Первым уснул малыш. А Шура Мятенко перед сном очень серьезно заявил, «Ничего, ребята, тут если и погибнем, то за свое Отечество». Двое из ребят, Гриша и Коля Хлопянюк, остались у нас в разведке, а братьев Мятенко мы вынуждены были в тяжелые дни оставить в одном из сел на воспитании у добрых людей».